Тигр Гамбургского Соборного Праздника Глава первая. В поезде. Нат Пинкертон занимал купе второго класса в поезде, вышедшем в полдень из Берлина в Гамбург. В Германии он пробыл недолго. Он завершил замечательное дело о брачном авантюристе Спенсере, в погоне за которым, он и прибыл из Нью-Йорка в Берлин. И теперь возвращался на родину, где его ждали новые загадки. В купе, кроме Пинкертона, был только один пассажир, усердно читавший газету. Резкие черты его лица выдавали в нем полицейского чиновника, а поза и подчеркнута прямая фигура говорили о том, что он бывший военный. Незнакомец все время молчал, не имея, по-видимому, охоты вступать в беседу. Молчал и Пинкертон. Наконец, незнакомец сложил газету, оглянулся и заговорил. «Удивительный случай произошел в Берлине. Вы слышали о сенсационном аресте, совершенном знаменитым американским сыщиком Пинкертоном в берлинском ресторане Кайзеркеллер?» «Конечно», — улыбаясь, ответил Пинкертон. Я даже подробнейшим образом осведомлен об этом происшествии. Этот Пинкертон поистине замечательный человек. Из Нью-Йорка он пускается в погоню за преступником, преследует его по пятам в Германии и хватает в тот самый момент, когда под руководством этого негодяя должно было совершиться отвратительное преступление. К счастью, оно было предупреждено своевременным появлением знаменитого сыщика. Это... «Просто удивительно!» «Ничего особенного я здесь не вижу», — заметил Пинкертон. «Следы, которые вели в Берлин, были слишком ясны». Незнакомец иронически посмотрел на своего собеседника. Его забавляло, что профан осмеливается так легко судить о трудновыполнимой задаче. «Простите», — сказал он, — «но мне кажется, нельзя так скоропалительно высказывать свои суждения». Когда знакомишься с каким-либо событием по газетам, все окажется простым и ясным. Читатель и понятия не имеет о том, сколько сил, энергии, изобретательности, ума должен был приложить сыщик, прежде чем он раскроет все обстоятельства преступления, кажущиеся при чтении, такими простыми и несомненными. «В данном случае вы совершенно правы», — заметил Пинкертон. — В настоящее время, например, — продолжал незнакомец, — в Гамбурге произошел целый ряд загадочных преступлений. На местном соборном празднике какой-то негодяй, а может быть и целая банда, совершает нападения и грабежи. И никто из злодеев до сих пор не пойман. — Думаю, что вам удастся арестовать виновника, господин инспектор, — с улыбкой заметил Пинкертон. Незнакомец изумленно взглянул на своего собеседника. «Вы назвали меня инспектором, но разве вы меня знаете?» «Я заключил это из ваших же слов», — сказал сыщик. «Меня это крайне удивляет. Судя по вашему произношению, вы англичанин или американец. Как же вы могли сразу определить мое звание?» «Ну, это не так уж трудно. Путешествуя и присматриваясь к окружающим, я научился узнавать людей». «Вы угадали». Я действительно инспектор гамбургской полиции Гельман. Частые преступления, совершаемые в последнее время на соборном празднике, заставили меня съездить в Берлин. Я надеялся разыскать там знакомого сыщика, который помог бы мне напасть на след негодяев. И он отказался сопровождать вас? Он уехал на юг Германии, где его ждали неотложные дела, касающиеся раскрытия одного весьма важного преступления. И вот я возвращаюсь в Гамбург один. Досадно. Если б я знал наверняка, что знаменитый американский сыщик Пинкертон поедет через Гамбург, я бы обратился к нему. Он-то уж переловил бы преступников. Не знаю, только согласился бы он помочь нам. Он верно спешит обратно в Нью-Йорк. Над Пинкертон никогда не отказывает в помощи никому. Тем более, что он может сейчас уделить вам достаточно времени, Вы бы спросили его самого?» Инспектор принужденно засмеялся. «Благодаряю за совет!» — воскликнул он. «К сожалению, я не знаю, где находится в данный момент Пинкертон. Он недалеко отсюда», — с хитрой улыбкой заметил сыщик. Гельман остолбенел. Он внимательно оглядел своего собеседника и произнес. «Не знаю, правильно ли я вас понял», «Может быть, вы сами и есть?» Сыщик, улыбаясь, достал свой бумажник, вынул оттуда визитную карточку и подал ее инспектору. Пораженный, тот вскочил со своего места. «А, так вы действительно над Пинкертон! Очень приятно, от всей души! Рад!» Лицо чиновника сияло. Он сердечно тряс руку американца и беспрестанно уверял его, что он страшно рад этой неожиданности и благословляет счастливый случай, который свел его со знаменитым сыщиком. «Так вы согласны помочь нам?» — воскликнул он. «Ну, конечно!» — сказал Пинкертон. «Пароход, на котором я еду обратно в Нью-Йорк, отходит через несколько дней. А до тех пор я могу посвятить себя вашему делу. Посмотрим, удастся ли нам обезвредить преступника или...» «Преступников, не расскажете ли вы мне сейчас, в чем, собственно, там дело?» Инспектор с живостью заговорил. «На Гамбургском соборном празднике, как я вам уже докладывал, были совершены и совершаются поныне преступления. Для пояснения замечу, что Гамбургский соборный праздник – это народное гуляние, которое продолжается обыкновенно от 1 декабря до Сочельника». На большой площади строятся карусели, палатки, выставляются лотки с разными сластями и тому подобное. Туда устремляется народ для веселого времяпрепровождения. Ежедневно там собирается огромная толпа. Гамбуржцы охотно ходят на это гуляние и оставляют там немало денег. И вот, в течение последних десяти дней на этой площади происходит целый ряд преступлений. Есть основания предполагать, что все они являются делом одних и тех же рук. Это серия грабежей, совершенных в праздничной толпе. Нападению обычно подвергались молодые люди, главным образом девушки, так или иначе отдалившиеся от толпы. Грабитель подкрадывается к жертве сзади, наносит удар и валит на землю. Как правило, удар так силен, что потерпевший теряет сознание, и тогда грабитель очищает карманы своей жертвы. Таких случаев было более десяти, а самый страшный произошел третьего дня вечером. В этот день несколько в стороне от праздничных балаганов была найдена молодая девушка с глубокой колотой раной в груди. Несчастная лежала без сознания, и только сегодня утром перед моим отъездом она пришла в себя. «И что же она сообщила?» «Мы надеялись, что она видела виновника, но выяснилось, что нет». «Вообще никому из пострадавших не удалось увидеть преступника в лицо, ибо негодяй нападает сзади, а в момент ограбления жертва уже без сознания». «Так что и на этот раз раненый не удалось разглядеть преступника?» — спросил Пинкертон. «Нет», — сказал Гельман. Когда она отошла немного в сторону от центральных построек, кто-то неожиданно и сильно ударил ее по голове, от чего она упала. Преступнику не удалось совсем оглушить ее, так как меховая шапочка, которая была на ней, несколько смягчила удар. Она пронзительно закричала и хотела подняться, но была снова брошена на землю. Это час же ей вонзили в грудь нож. Она потеряла сознание. В ту же ночь ее нашли окровавленную, лежащую в глубоком обмороке. Останется ли она в живых? Да, рана, к счастью, не опасна, хотя и потеряно много крови. А в тот момент, когда она пыталась подняться, ей тоже не удалось увидеть преступника. Осведомился Пинкертон. Она вообще ничего не видела. От удара ее сознание совершенно помутилось, и она утверждает только, что у преступника была большая собака голову которой она будто бы видела. Последнее заявление весьма знаменательно. При определенных обстоятельствах собака могла бы навести наслед. «Вначале и я так думал», — сказал Гельман. «Но именно присутствие этой собаки еще более запутывает дело. Оказывается, до сих пор на площади никто ни разу не видел человека, у которого была бы с собой большая собака». У многих владельцев палаток, правда, есть собаки, но ни на кого из них не может падать подозрение, так как в каждом случае они могут доказать свое алиби. Впрочем, один из них находится под нашим тайным надзором. Однако я не думаю, чтобы он совершил это преступление. «Надеюсь, что вся эта местность находится под вашим пристальным надзором», сказал Пинкертон. «Конечно». По всей громадной площади расставлены агенты тайной полиции. За всеми уединенными местами, где могло бы совершиться преступление, негласно наблюдают люди. Но негодяй, по-видимому, осведомлен обо всех наших действиях. Его грабительские нападения всегда происходят там, где на данный момент нет охраны. И действует он всегда замечательно быстро. Я уверен, что разбойнику достаточно одной минуты, чтобы повалить и ограбить свою жертву. Публика напугана. Народное празднество уже не посещается так усердно, как прежде, и торговцы жалуются на убытки. Этому преступнику, наводящему панику на весь Гамбург, уже присвоили прозвище «Тигр соборного праздника». Пинкертон протянул инспектору руку и сказал ему спокойно и уверенно. «Вот вам моя рука, господин инспектор. Я обещаю вам, что поймаю и придам правосудию тигра Гамбургского соборного праздника. Надеюсь, что мы обрежем когти этому чудовищу». «Не слишком ли вы уверены, господин Пинкертон?» — спросил инспектор. «Из моего рассказа нельзя заключить еще ничего определенного. Нить к раскрытию этого загадочного преступления найти нелегко». Пинкертон улыбнулся. Однако из вашего рассказа, господин инспектор, я понял, что в данном случае мы имеем дело не с бандой, а только с одним преступником. Целой банде было бы трудно действовать на этой площади, раз она находится под строгим надзором агентов тайной полиции. Кроме того, мне кажется, что я даже напал на след. — Что же могло послужить вам нитью? — напряженно спросил инспектор. — Собака. Но ведь именно эта история с собакой запутывает дело. Пинкертон пожал плечами. «А может быть и нет», — сказал он. «Я, собственно, уверен, что собаки-то и вовсе не было». Инспектор был совершенно сбит с толку. Сыщик хотел напасть на след преступника с помощью собаки, которая вовсе не существовала. Этого уж инспектор никак не мог понять. «Я совершенно вас не понимаю». «Сказал он, наконец. Но не хочу расспрашивать. Я от души рад, если вы действительно составите себе определенное представление о деле». К вечеру оба путешественника прибыли в Гамбург и немедленно отправились на Соборную площадь, где ярмарка была уже в полном разгаре. Глава вторая. Странный выстрел. Соборная площадь была полна народу. Гуляющие теснились около балаганов и палаток. Рок от каруселей, музыка шарманок и других инструментов смешивались, наполняя воздух неимоверным шумом. Дойдя до полицейской палатки, Гельман и Пинкертон вошли в контору, устроенную на время праздника. Здесь собралось несколько полицейских агентов. Один из них — сидел за письменным столом и записывал показания молодой бледной девушки, которая, вся дрожа, сидела тут же на стуле. При виде инспектора в сопровождении незнакомого господина полицейские вежливо поклонились. Гельман обратился к своему спутнику. «Мне кажется, господин Пинкертон, перед нами новая жертва». При имени Пинкертон дежурный полицейский поднял голову. Другие агенты также с удивлением оглянулись. Утренние газеты были полны сообщений о происшествии в берлинском ресторане «Казеркеллер». Предложив сыщику стул, Гельман занял место дежурного за письменным столом. Один из полицейских доложил. «Эта девушка только что подверглась нападению. Повторилась старая история. Где произошло нападение?» в узком проходе между двумя балаганами. «Расскажите нам, сударыня, как было дело?» сказал инспектор. «Ваше имя, как видно из протокола, Мария Вайзе». Девушка утвердительно кивнула. «Я отправилась, — начала она, — вместе со своей подругой на площадь, и, потеряв ее в толпе, стала ее искать. При этом я очутилась в другом ряду построек, и, желая вернуться к прежнему, я решила для сокращения пути пройти между двумя балаганами, где был узкий проход. Было уже темно, и я бежала очень быстро, но едва я достигла середины прохода, как кто-то сильно ударил меня сзади по голове. В ушах у меня зашумело, я потеряла сознание и упала на землю. Когда я очнулась, голова у меня так сильно болела, что я даже не могла сразу сообразить, где нахожусь. Но вскоре я вспомнила о тигре соборного праздника и, охваченная ужасом, вскочила и бросилась к людному месту. Тут уже я заметила, что нет золотых часов, цепочки и сумки, где лежал кошелек. Моя бледность, растрепанные волосы, грязное платье привлекли ко мне внимание публики. Меня обступила целая толпа, стали расспрашивать. Затем появился полицейский и, узнав о случившемся, привел меня сюда. Нат Пингертон» подошел к пострадавшей. «Будьте любезны ответить мне на несколько вопросов, сударыня». Учтиво сказал он ей. «Вы не заметили, кто именно напал на вас?» «Нет, от удара я лишилась сознания». «Имеете ли вы хотя бы смутное представление о том, каким орудием вам был нанесен удар?» «Это должен был быть очень твердый предмет», сказала девушка. «Позвольте мне взглянуть на то место, куда был нанесен удар». Может быть, мне удастся узнать, чем именно его нанесли. Девушка сняла шляпу и показала Пинкертону вспухший кровопотек около виска. Взглянув на рану, он проговорил. «Я думаю, что в данном случае был пущен в ход металлический костет. Все указывает на то, что человек, нанесший удар, отличается большой физической силой. Подобным ударом можно и убить». А теперь обратился он к пострадавшей. «Проводите меня, пожалуйста, к тому месту, где на вас было совершено нападение. Я хотел бы его осмотреть». Но едва только Нат Пинкертон поднялся, чтобы направиться к месту происшествия, как его внимание привлекли вновь пришедшие люди. Это был полицейский в сопровождении рыдающей женщины. У нее были грубые черты лица, а дешевые юбка и кофточка отличались кричащей пестротой. Из раны на ее правой руке сочилась кровь, которой был запачкан весь рукав. «Что случилось?» спросил изумленный инспектор. «Снова нападение. В эту женщину стреляли», доложил полицейский. «А преступник?» «К сожалению, скрылся». «Как это произошло?» «Я шел по шестому ряду», начал полицейский. «Лишь только я поравнялся с палаткой, где показывают волосатого человека Уильяма, как услышал выстрел, и затем отчаянные вопли. Я поспешил туда и на лестнице, ведущей в фургон, где живут владельцы упомянутой палатки, увидел эту женщину. Она плакала и держалась за плечо. На все мои расспросы она не отвечала, продолжая плакать и стонать. Вдруг из задней двери палатки выбежал волосатый человек Уильям и взволнованно воскликнул. «Что случилось, черт возьми?» Когда он увидел женщину в крови, он поразился и сказал «Боже, да в нее стреляли!». Тогда она тоже закричала «Да, да, в меня стреляли, негодяй удрал!». Большего я от нее не мог добиться, вот и привел ее сюда, чтобы она здесь дала показания. «Она не хотела идти сюда?» — вмешался Пинкертон. «Нет». Она заявила, что не может идти, так как ей надо быть около кассы. Но поскольку я настаивал, то и волосатый стал гнать ее сюда. Вообще он был взбешен и все время ругал ее. Нат Пинкертон, казалось, был весьма заинтересован этим происшествием. Инспектор заметил это и спросил. «Думаете ли вы, господин Пинкертон, что и этот случай следует приписать тигру?» Лицо Пинкертона было весьма загадочно. «Возможно», — сказал он, — «хотя вряд ли. Тот негодяй, по-моему, не решился бы перейти от кастета и ножа к револьверу. Последний не так-то просто использовать на площади, полный народу. Я того же мнения. В данном случае мы, по-видимому, имеем дело с другим преступником, не имеющим ничего общего с тигром. Об этом пока нельзя сказать ничего определенного, заметил Пинкертон. Позвольте мне, господин инспектор, снять показания с раненой. Хорошо ответил Гельман. «А я буду записывать». Раненый между тем перевязали руку, и она сидела около письменного стола. Ее красное лицо слегка побледнело, а глаза беспокойно бегали по сторонам. Сыщик взял стул, уселся напротив женщины и за все время допроса не сводил с нее глаз. Это, видно, было ей весьма неприятно, и она избегала смотреть ему в лицо. «Как ваше имя?» Начал он свой допрос. «Мария Уильям». «Волосатый человек Уильям. Ваш муж?» «Нет, он мой брат». «Давно вы разъезжаете с ним по ярмаркам?» «Пять лет», — ответила она и раздраженно прибавила. «А зачем вы это спрашиваете? Это вас вовсе не касается». «Вы заблуждаетесь», — холодно возразил ей Пинкертон. «Сыщик должен знать...» все второстепенные обстоятельства дела, чтобы раскрыть преступление. Вот почему я прошу вас отвечать на все вопросы, иначе я вынужден буду принять самые решительные меры». Женщина вскочила. «Это уже слишком! Вы обращаетесь со мной как с преступницей, тогда как я сама стала жертвой преступления!» «Сидите спокойно и не волнуйтесь», — сказал ей Пинкертон. «Сурово». Она тотчас уселась и только злобно посмотрела на него. Инспектор и другие чиновники удивленно глядели на Пинкертона. Они не могли понять, почему он так странно обращается с раненой. Он же делал вид, что ничего не замечает, и продолжал. «Расскажите-ка только правдиво, как было совершено на вас это нападение?» Раненая медлила. Ей не нравился метод допроса, выбранный Пинкертоном. Однако она стала рассказывать. «Мы содержим нашу палатку вдвоем с братом. Так как в то время никого из зрителей в палатке не было, я оставила свое место у кассы и направилась к фургону, в котором мы живем, чтобы сделать себе бутерброд. Я крикнула брату, что сейчас вернусь. Вышла из палатки и поднялась на ступеньки, чтобы войти в фургон». В тот самый момент, когда я взялась за ручку двери, раздался выстрел, и я почувствовала сильную боль в правом плече. Я вскрикнула и, оглянувшись, заметила тень фигуры, быстро скрывшейся между рядами фургонов, за палатками. «Вы хотели открыть дверь в тот момент, когда в вас выстрелили?» «Да, это неправда», — сказал холодно и уверенно Пинкертон. Она вскочила, побледнев. «Значит, по-вашему, ялгу? «Да, лжете. Неправда, что вы хотели открыть дверь». Мария Уильям в бешенстве затопала ногами, сжала кулаки и закричала. «Теперь мне остается только замолчать. Я даю самые правдивые показания. Говорю, как было дело, а вы мне не верите. Что же мне сказать вам в таком случае? Я вам больше отвечать не намерена, если вы сомневаетесь в моих словах». Странная улыбка мелькнула на губах Пинкертона. «Если дело обстоит именно так, как вы говорите, то выстрел был какой-то необыкновенный. Я объясню вам, почему ваши слова не соответствуют истине. Когда вам завязывали раненую руку, я видел рану, и фельдшер, сделавший вам перевязку, подтвердит, что пуля, попавшая в вашу руку, была выпущена спереди, а не сзади». Если бы вы действительно в тот момент открывали дверь, пуля попала бы сзади. Это вам самим ясно. И даже маленькому ребенку не пришлось бы этого объяснять. Полицейские громко выразили свое изумление. Фельдшер подтвердил слова Пинкертона. Мария Уильям еще сильнее побледнела и крикнула. «Да, может быть, прежде чем открыть дверь, оглянулась назад. И вообще, я не могу помнить всех подробностей». Это странно, сухо заметил Пинкертон. Вы должны были совсем повернуться, услышав какой-то шум. В таком случае, по меньшей мере, непонятно, что вы не помните такого обстоятельства. Раненой было явно не по себе от такого строгого допроса. Она не знала, что ответить, и сказала. Я сама не знаю, как это все произошло. У меня кружилась голова. Оставьте меня в покое. Сыщик поднялся. Его сухость сразу исчезла, и он вполне дружески сказал. «Понятно, что у вас закружилась голова от такого ужасного происшествия. Идите в медицинский пункт. Там извлекут пулю и перевяжут рану». Мария Уильям облегченно вздохнула. Видимо, она была рада, что допрос, наконец, окончен. Когда она вместе с фельдшером покинула контору, инспектор обратился к Пинкертону. «К какому выводу вы пришли относительно этого странного выстрела?» — спросил он. «Пока трудно сказать», — ответил Пинкертон. «Во всяком случае, я уверен, что покушения на эту женщину не было. Здесь что-то другое. И я постараюсь добраться до сути». «Ну что же, позвольте мне пока ничего не говорить. Вы знаете, что человеку свойственно ошибаться. Пойдемте, сударыня». Укажите мне место, где вы подверглись нападению. Над Пинкертон вежливо поклонился и вышел из конторы в сопровождении Вайзе, которая все это время удивленно следила за происходившим. Глава третья. Таинственный фургон. Площадь все еще кипела жизнью, когда Пинкертон с госпожой Вайзе подошли к месту, где она подверглась нападению. Они протолкались через толпу, дошли до зверинца, обогнули его и очутились в узком проходе между этим зверинцем и каким-то другим балаганом. Этот проход соединял две большие улицы и был погружен в темноту. Вполне подходящее место для нападения. Сыщик зажег электрический фонарь и стал внимательно изучать место происшествия. Девушка тем временем показывала ему, в каком направлении она шла и в каком месте ей был нанесен удар. Как только она указала на это место, Пинкертон заметил большой разрез, сделанный острым ножом в полотне палатки, служившей зверинцем. Он раздвинул щель и увидел, что с внутренней стороны у самого разреза нагромождены ящики. Видите, сударня? Держу пари! что преступник скрывался именно за этими ящиками. Он сделал этот разрез и подстерегал здесь свою жертву, словно паук, подстерегающий в паутине мух. Пинкертон внимательно разглядывал почву в надежде заметить хоть какие-нибудь следы, но ничего примечательного не открыл. Войдя в зверинец через разрез, он также ничего особенного не обнаружил. Тем не менее... Неудача его не огорчила, и он бормотал себе под нос. «У меня есть еще другой путь, по которому я безошибочно дойду до цели». Он обратился к девушке. «А вы, сударыня, можете идти домой. Надеюсь, свой адрес вы оставили в полиции? От всей души желаю вам получить обратно свои утраченные вещи». Девушка поблагодарила его и удалилась, а Над Пинкертон смешался с толпой он стал разыскивать палатку волосатого человека Уильяма, который показывал себя публике, беря по десяти пфеннигов с человека. Недолго пришлось ему искать. Третья палатка принадлежала Уильяму. Раненый Марии Уильям еще не было за кассой. Дела у них, по-видимому, шли плохо. Толпа мало интересовалась волосатым человеком. Люди равнодушно проходили мимо его палатки. Никто не задерживался. Пинкертон стал прохаживаться взад и вперед, пока не заметил в толпе фигуру Марии Уильям. Она проталкивалась сквозь массу народу, рука ее висела на повязке. Увидев ее, Пинкертон тотчас же скрылся в боковом проходе и подошел к палатке Уильяма с задней стороны. Через щелку он мог видеть внутренность палатки. Устройство ее отличалось чрезвычайной простотой. Там стоял ряд простых деревянных скамеек, а перед ними висела занавеска, которая раздвигалась в обе стороны. За занавеской было сделано небольшое возвышение, с которого Уильям, очевидно, показывал себя публике. Пенкертону пришлось ждать недолго. Через несколько минут в палатку вошла Мария Уильям, просунула голову за занавеску и тихо позвала. «Эдуард, ты здесь?» Занавеска колыхнулась, и показалась голова, скорее напоминающая обезьяну, чем человека. Вся голова, шея, щеки, лоб были покрыты густыми темно-каштановыми волосами, а глаза горели, как два угля. Этот удивительный человек был, видимо, сильно взволнован. Хриплым, беспокойным голосом он спросил. «Ты уже вернулась, Мария? Как дела?» «Все благополучно», — ответила она. «Можешь быть спокоен. Позже я все тебе расскажу. А пока молчи, говорить опасно. Здесь и у стен есть уши». Голова Марии исчезла, а волосатый продолжал ворчать. «Счастье, что все так кончилось, а не то попомнила бы ты свою неосторожность». Над Пинкертон обернулся и стал издали разглядывать принадлежащий Уильяму фургон куда хозяева, видимо, перебирались на ночь. Погруженный в глубокое раздумье, он долго стоял на месте. Он думал о выстреле, который был нацелен в Марию Уильям. Из допроса раненой он понял, что она солгала, утверждая, что пуля попала в нее именно тогда, когда она собиралась открыть дверь фургона. Но если и в самом деле, как он думал, покушения на эту женщину не было, то откуда рана? Почему она не хотела идти в полицию? И почему волосатый Уильям только что ругал ее за какую-то неосторожность? Как это все увязать вместе и... объяснить? Вдруг Пинкертон ударил себя по лбу и воскликнул. «Патрон самострел!» Такое заключение было весьма правдоподобным. И если предположить, что Уильям охраняя имущество от непрошенных гостей, установил у дверей и окон своего жилища автоматически срабатывающие патроны, то понятно. Пуля попала в Марию в тот момент, когда она отворяла двери. И, конечно, неосторожность ее была непростительна, раз она знала об этом устройстве. Все это было похоже на правду, ведь никто не мог запретить Уильяму охранять таким образом свое имущество. Вместе с тем было подозрительно, зачем ему вообще понадобилась такая охрана. Странствующие по ярмаркам балаганщики не возят с собой ценностей, которые приходилось бы охранять таким изощренным способом. Странно и то, что Мария и Волосатый пытались объяснить выстрел чьим-то нападением. Если бы все было чисто, зачем скрывать? Какие тайны могли храниться в этом фургоне? что доступ к него был защищен автоматическими патронами. За этим наверняка что-то кроется, и сыщик, рассуждая логически, пришел к выводу, что брат и сестра связаны с так называемым «тигром соборного праздника». Если бы Волосатый действительно был искомым преступником и складывал бы добычу в свой фургон, тогда выстрел был бы объясним. Пинкертон... Вспомнил, что, по словам пострадавшей девушки, у преступника была большая собака. Правда, с самого начала он считал, что никакой собаки не было, а просто негодяй надел на себя собачью маску. Теперь он увидел, что волосатый даже не нуждался ни в какой маске. Человек, будучи в полубессознательном состоянии, всегда принял бы его лицо за собачью или обезьянью морду. К таким выводам пришел над Пинкертон, и то, что ранее казалось ему только предположением, стало ясным и очевидным. Он решил продолжать свои розыски именно в этом направлении. Но прежде он хотел убедиться, что его гипотеза насчет автоматических патронов соответствует действительности. Между палатками и фургонами лежали доски и шесты. Пинкертон взял один шест лёг на землю, чтобы в него не попала пуля, если произойдет выстрел, и стал осторожно нажимать шестом на окошко фургона. Вначале безрезультатно, но вот рама окошка стала подаваться, и в тот же момент раздались один за другим два выстрела. С быстротой молнии Пинкертон вскочил, бросил шест и спрятался за грудой ящиков в нескольких шагах от фургона. Едва он достиг своего убежища, как показался, крайне обеспокоенный Уильям. Он выскочил из палатки и обежал вокруг фургона. Не обнаружив никого, он отворил дверь и осмотрел его внутри. Убедившись, что и там все в порядке, он снова вышел и стал искать причину выстрелов поблизости. Не найдя ничего, он, по-видимому, успокоился и направился обратно в свою палатку. «Пинкертон!» Покинул свой наблюдательный пост. План действия у него уже был готов, и он, не теряя времени, отправился в гостиницу, в которую отослал с вокзала свои вещи. Полчаса спустя он вышел из гостиницы через черный ход. Никто не узнал бы знаменитого сыщика в облике спившегося за булдыге. На нем был грязный рваный пиджак, ярко-рыжий парик украшал его голову. «Добавьте к этому багровое лицо и застывший отсутствующий взгляд». Было уже около одиннадцати. Жизнь на площади стала замирать, и шум толпы понемногу затихал. Народ расходился по домам, и только несколько запоздалых бездельников еще шатались по площади. Рыжий бродяга прошел несколько улиц, затем исчез за рядом деревянных построек и очутился позади палатки, принадлежащий волосатому Уильяму. Осмотревшись кругом, он вполз под кузов фургона и стал искать, нет ли где-нибудь щели между досками пола. Долго его поиски были тщетными. Наконец, он нашел то, что искал, и начал осторожно действовать маленьким ломиком, захваченным специально для этой цели. Некоторые гвозди сильно проржавели снизу, и доски стали понемногу подаваться. Скоро ему удалось вынуть одну из них, так что уже нетрудно было приподнять и соседние половицы. В результате образовалась дыра, через которую он проник внутрь. Засветив на секунду электрический фонарь, Пинкертон быстро обвел взглядом внутренность вагона. Обстановка была нехитрая. Узкие походные койки в два этажа, шкафчики, дорожные корзины, хозяйственная утварь. В одном углу вешалка с целой кучей одежды. Оставалось только открыть шкафы и корзины и осмотреть спрятанные там вещи. Пинкертон хорошо сознавал опасность затеянного им дела и предвидел все возможные случайности, а потому не испугался, когда щелкнул замок. Дверь открылась, и в фургон вошел волосатый Уильям с ярко горящей лампой в руках. Рыжий пьяница уже сидел, удобно расположившись на одной из корзин, с холодной усмешкой направляя на вошедшего дуло револьвера. Уильям настолько перепугался, что вскрикнул и подался назад, едва не выронив из рук лампы. «Что это значит?» — воскликнул он в бессильной злобе. «Как вы сюда попали?» Рыжий рассмеялся, подошел к Уильяму, оттолкнул его от двери и плотно ее затворил. Уильям был парализован ужасом. «Что? Не ожидал меня здесь увидеть?» заговорил Рыжий по-английски. «Я слышал, что ты американец, и поэтому решил навестить тебя». Уильям все еще не мог прийти в себя. Тяжело дыша, он бессильно опустился на одну из корзин и простонал. «Ну как же ты вошел сюда?» «Это было чертовски трудно», — проговорил Рыжий. Твои окна здорово защищены. Я в этом убедился сегодня вечером, когда хотел пролезть к тебе через окно. Пришлось избрать другой путь и лезть снизу. Пинкертон все еще держал револьвер в руке. «Во-первых, не озирайся по сторонам, тебя все равно не удрать от меня. Если ты думаешь воспользоваться своими дьявольскими патронами, то учти, не успеешь ты и прицелиться, как я отправлю тебя на тот свет». — А так? Можешь вполне мне довериться. Ты ведь знаешь, что ворон ворону глаз не выклюет. Волосатый несколько овладел собой и махнул рукой. — Не беспокойся, я не собираюсь защищаться. Только спрячь оружие и скажи, чего тебе от меня надо. — Денег! — хриплым голосом сказал Пинкертон. Волосатый даже подскочил на месте. — Ты спятил! Ты силой ворвался в мой дом, «Если я позову на помощь, тебя немедленно арестуют. Убьешь ты меня при этом или нет?» «Верно. Только ты не будешь звать на помощь», — заметил Пинкертон. «Постыдился бы выдавать своего друга и товарища». «Ты оборванец и вор. Мой друг и товарищ?» — закричал волосатый. «А ты-то чем лучше?» — сказал насмешливо Пинкертон. «Думаешь, я не вижу тебя насквозь?» «Как ты смеешь?» Злобно воскликнул Уильям. «Тебе не в чем упрекнуть меня! За мной нет никакой вины! Ты ничего не докажешь!» Пинкертон похлопал Уильяма по плечу. «Конечно!» — сказал он. «Но ведь и ты мне не докажешь, что бедный балаганщик, живущий на жалкие гроши, добываемые на ярмарках, нуждается в такой надежной защите, какую ты устроил в своем доме, если не хранит что-нибудь особенное». Хотелось бы мне знать, что спрятано в этих ящиках и корзинах. Уверен, что там лежат неплохие штучки, а за то, что они добыты исключительно благодаря твоей волосатой роже, я готов голову дать на отсечение». Волосатый весь съежился при этих словах Рыжего, который небрежным жестом указывал на сундуки и корзины. В этот момент дверь открылась, и в фургон вошла Мария. Она испугалась не меньше, чем ее брат, и в ужасе застыла. Пинкертон снова поднял свой револьвер и любезно сказал "Подойдите ка поближе, миледи, и закройте за собой двери. Не задавайте пока никаких вопросов. Ваш уважаемый супруг, или кем он вам там приходится, расскажет вам потом обо всем подробно». Выражение лица, рыжего и нацеленный на нее револьвер, подтвердили, что это не пустые слова. Мария вошла в фургон, заперла за собой дверь и уселась рядом с братом. «Итак, давайте делиться!» — воскликнул Пинкертон. «Открывайте быстренько ваши ящики, я посмотрю. Что понравится, возьму себе». Хозяева кипели от злости. «Как только у тебя язык поворачивается, мы не собираемся ни с кем делиться». Хватит! загремел Пинкертон. «Выполняйте приказания Или я отправлю на тот свет и эту старую волосатую обезьяну и ее дрожайшую половину!» Курок револьвера зловеще щелкнул. Этого было достаточно. Уильям и Мария встали и принялись выполнять требования Рыжего. Пинкертон все время зорко следил за ними. Он видел, как неохотно они принялись за дело. Каждую минуту от них можно было ожидать какой-нибудь подлости. Все случилось даже раньше, чем предполагал сыщик. Мария сделала шаг вперед и сильно толкнула ногой ящик, на котором стояла лампа. Пинкертон рванулся, чтобы подхватить ее, но было поздно, лампа упала. При падении она не потухла, а разбилась и заполыхала. Вскоре... Вся внутренность фургона была в огне. Старое сухое дерево горело, как порох. Пинкертон быстро выскочил наружу. За ним последовали Уильям с сестрой. На улице поднялся шум. Сбежалась толпа, а через несколько минут явилась пожарная команда, дежурившая тут же, на площади. В горящий фургон впрягли лошадей и вывезли его на открытое место. От него остался только железный остов. Сгорели ящики и корзины вместе со всем содержимым. Уильям и Мария были в отчаянии. Они, как безумные, метались в толпе. Причем Уильям со своим обезьяньим лицом был до того комичен, что в толпе слышались шутки и смех. Из-за пожара, уничтожившего все вещи Уильяма, Пинкертон лишился возможности доказать его вину. Улик, награбленных ценностей, больше не было. Приходилось искать другие пути для улечения преступника, и Пинкертон тотчас сообразил, какие это должны быть пути. Сыщику было ясно, что волосатый теперь снова примется за грабежи, чтобы возместить убытки, нанесенные пожаром. Надо было только позаботиться о том, чтобы волосатый не позже завтрашнего вечера мог спокойно приняться за дело, уверенный в своей безопасности. Глава четвертая. Тигр пойман. Инспектор Гельман, присутствовавший на пожаре, только что вернулся в свою контору. Не успел он закрыть за собой дверь, как снаружи раздался сердитый голос дежурного полицейского. «Что вам здесь надо? Убирайтесь вон! Или вам захотелось провести ночь в участке? Слышите? Я вам говорю!» «Зачем убирайтесь? Мне надо в контору!» Бормотал в ответ чей-то пьяный голос. «Мне надо к господину инспектора Гельмана. Пойдите прочь. Если вы сейчас же не уйдете, я вас арестую. А я вот войду». При этих словах дверь распахнулась. Гельман и прочие, сидевшие в конторе, увидели рыжего оборванца, нахально рвавшегося в помещение. Его преследовал полицейский. «Что это значит?» — воскликнул инспектор. Как вы смеете врываться сюда? Вошедший не испугался сурового тона начальника и смеясь протянул ему руку. Добрый вечер, господин инспектор. Как поживаете? Гельман был вне себя. Такого бесстыдства он не встречал ни разу за всю свою службу. Посадите этого негодяя под арест, велел Гельман своим людям. Я проучу его за дерзость. Полицейские сделали движение. Чтобы арестовать рыжего. Но тот весело расхохотался и заговорил другим голосом. Разве вы меня не узнаете, господин инспектор? Полицейский и Гельман вытаращили глаза. Они были сильно смущены. Черт возьми! воскликнул Гельман. Судя по голосу, вы, Над Пинкертон. Так оно и есть, господин инспектор. Очень рад, что вы наконец узнали меня. Ваш грим поразителен! сказал восхищенный инспектор. «Никто не узнал бы вас. Должен засвидетельствовать вам свой полный восторг. Ну что, удалось вам чего-нибудь добиться?» «Пока немного, но я напал на серьезный след и явился к вам с одной просьбой». «В чем она заключается?» спросил инспектор, любезно предлагая Пинкертону стул. «Прошу вас написать одну заметку и позаботиться о том, чтобы завтра утром она появилась во всех газетах. Инспектор согласно кивнул, взял бумагу и перо, а Пинкертон продиктовал ему следующее. Тигр Гамбургского соборного праздника пойман. Благодаря усилиям полиции в прошлую ночь удалось, наконец, поймать знаменитого тигра, безнаказанно совершавшего в течение многих дней свои преступления. Им оказался служащий на карусели Штейнер. Хотя преступник и отрицает свою вину, но улики очевидны, и вина его несомненна. Публика может свободно вздохнуть. Кроме того, не нужен строгий надзор на площади, теперь снова можно чувствовать себя в безопасности. Преступник арестован и заключен в тюрьму. Гельман кончил писать и изумленно посмотрел на Пинкертона. «Вы серьезно считаете, что эту заметку необходимо поместить во всех газетах, мистер Пинкертон?» — спросил он. «Непременно», — сказал сыщик. «Это та ловушка, в которую завтра негодяй обязательно попадется». «Хорошо, будь по-вашему». Инспектор сделал необходимые распоряжения, а затем сказал. «Вы, господин Пинкертон, вероятно, видели сегодняшний пожар, от которого сгорел фургон волосатого Уильяма. Владелец фургона — брат той женщины, в которую сегодня вечером стреляли. Теперь я еще больше убеждаюсь, что здесь замешана личная месть. Не исключено, что у брата и сестры есть какой-нибудь общий враг, который покушается и на их жизнь, и на их имущество. Вполне возможно. Однако меня удивляет господин инспектор, как вы до сих пор не догадались, что это был за выстрел. Инспектор пожал плечами. «Должен признаться, я пока не уяснил себя». «Но ведь вы, если не ошибаюсь, были на площади, когда горел фургон», — сказал сыщик. «Разве вы не слышали взрывов?» «Как же слышал?» «Но владелец фургона объяснил мне, что там у него были хлопушки». «Этот Уильям — отъявленный дурак». Он вполне спокойно мог сказать, что у двери и окон там у него были установлены патроны самострелы. Гельман крайне удивился. «Странно. За этим что-нибудь кроется». «Да, за этим нечто кроется, господин инспектор. Сказать вам, что именно?» «Пожалуйста, очень прошу вас». Гельман напряженно ждал ответа. «Хорошо», — серьезно сказал Пинкертон. «Но я убедительно прошу вас и всех присутствующих хранить пока полное молчание об этом. Итак, короче говоря...» Волосатый Уильям и тигр соборного праздника одно и то же лицо. Нельзя ли его сейчас же арестовать? Заторопился инспектор. Нет, у нас недостаточно улик. Они были бы у нас в руках, если бы не сгорело жилище Уильяма. Так вы хотите поймать его завтра на месте преступления? Конечно. Желая возместить потерю награбленных ценностей, он снова примется за свое. Завтра он прочтет что тигр будто бы пойман, что надзор с площади снят и наверняка воспользуется благоприятными обстоятельствами, чтобы наверстать упущенное. Значит, завтра надзор с площади мы снимаем, а за палаткой Уильяма буду наблюдать я один». «И вы надеетесь справиться с этим негодяем?» Пинкертон нахмурился. Я был бы просто заурядным сыщиком, и мне нечем было бы похвастаться, если бы я не мог справиться с такой задачей. Поэтому позвольте мне действовать в одиночку. Я обещаю вам завтра же доставить сюда этого мерзавца. И прошу не предпринимать ничего такого, что могло бы вызвать подозрения Уильяма. На другой день Нат Пинкертон отправился на Соборную площадь. Строгий надзор был полностью снят. Во всех утренних газетах появилась заметка о поимке тигра. Народу на площади было больше, чем в предыдущие дни. Казалось, известие о аресте преступника совершенно успокоило публику. Пинкертон снова исчез за палаткой Уильяма, около которой уже не было фургона. На его месте был нагроможден целый штабель ящиков, вероятно, приготовленных Уильямом для своего убогого инвентаря. Это было на руку сыщику. Быстро подняв крышку одного из ящиков, он забрался в него и, оставив маленькую щелку, стал внимательно наблюдать за палаткой. Было уже около десяти часов вечера, когда полотно палатки медленно раздвинулось, и показалась голова Уильяма. Он осторожно озирался по сторонам, и прошло немало времени, прежде чем он решился вылезти, убедившись, что никого поблизости нет. Бесшумно прокрался он между ящиками, пригибаясь как хищник. Едва он прошел мимо, Пинкертон выскочил из ящика и последовал за Уильямом, демонстрируя изумительную ловкость. Уильям часто оглядывался, но ни разу ему не удалось заметить даже тени своего преследователя. Он тихо крался вдоль палаток, пока не достиг довольно широкой темной площади, на которой не было никаких построек. Здесь он спрятался за какой-то повозкой и стал поджидать добычу. Вдруг он вскочил и устремился вперед, размахивая тяжелым железным прутом. Намеченной жертвой была молодая девушка, случайно очутившаяся вдали от людной дороги. Прежде чем Пинкертон подбежал на помощь несчастной, негодяй ударом прута повалил ее на землю. Но на этот раз Уильяму не удалось полностью оглушить свою жертву. Девушка глухо застонала и попыталась подняться, напрягая последние силы. Уильям с проклятием вытащил остро отточенный нож, намереваясь вонзить его в ее грудь. В этот момент Пинкертон схватил преступника за шиворот и ловким ударом опрокинул на землю. Удар сыщика был так силен, что Уильям потерял сознание. Пинкертон немедленно защелкнул на нем стальные наручники. Когда преступник, наконец, очнулся, Пинкертон доставил его и девушку в полицию. В ту же ночь была арестована и Мария Уильям, как соучастница преступлений своего брата. Он был приговорен к 15-летнему заключению, а сестра его отделалась семью годами. Через несколько дней Нат Пинкертон уехал в Нью-Йорк, провожаемый восхищенными благодарностями инспектора Гельмана.